Глава 37. Подготовка к нашей свадьбе шла полным ходом. Мой животик подрос, но свадебное платье подогнано по фигуре так, что округлость не будет заметна. Я была рада видеть счастливого Эмина, он парил словно на крыльях. Осенью он посадил виноград на новом поле, и с первого урожая будет вино еще лучше предыдущего. Пока в небольшом количестве, но его дело со временем наберет обороты. К счастью, о тяжелых металлах в вине знал только узкий круг людей. Никто не отравился, не умер, не заявил на владельца винодельни в полицию. Поставщик пестицидов заявил о банкротстве и начал выплачивать пострадавшим деньги. Имин получил выплату одним из первых. За несколько дней до свадьбы я посетила женскую консультацию. Малыш развивался согласно сроку, все анализы в норме. Врач сказала, что мой возраст идеален для беременности и рождения первенца. В хорошем настроении вышла из ЖК и увидела на лавочке маму. Теперь мы редко с ней общались, словно чужие стали друг другу. «Привет, мам!» Села рядом с ней на скамейку. «А ты чего тут?» Она как-то странно посмотрела на меня и ответила. На выскабливание пришла. Вот сижу, набираюсь смелости, чтобы зайти. «Ты беременна?» Мое сердце ухнуло вниз, а если она от моего имена беременна, может ли такое быть? Во рту стало горько, а сердце забилось в панике. Да, представляешь, совсем забыла про таблетки, как с Валеркой сошлась. Так ты от Валерия забеременела? уточнила чужим голосом. Господи, ты вся побледнела. Подумала, что от Такаева. Можешь выдыхать, ребенок Валеркин. Гора упала с плеч, всегда подсознательно боялась ее беременности от отчима. А почему ты хочешь от него избавиться? Я не знаю, лис. Все очень сложно. «У меня возраст уже, сама понимаешь, сорокет, поздно рожать». Врачи в один голос твердили, что с моим тонким эндометрием нереально выносить ребенка, будут выкидыши. Но каким-то чудом плодное яйцо зацепилось и выросло во мне до приличного срока. Я думала, что у меня ранний климакс начался, тревогу не забило, когда месячные пропали. А потом, когда токсикоз попер, уже с таблетками прилетело. Только выскабливание теперь решит проблему. А твой новый муж знает о ребенке, Знает. И отпустил тебя на аборт? А что ему оставалось делать? Он хочет, чтобы мне комфортно жилось. Мам, ты должна родить малыша. Лиза. Она строго посмотрела на меня. Родила меня от нелюбимого. А ребеночка от любимого убить хочешь? Да Валерий же тебя не простит никогда. К жене своей вернется. И откуда ты у меня такая умная, а? Усмехнулась она горько. «Не любит он жену. Жил с ней из-за детей». «Мам», – взяла ее за руку, – «пожалуйста, оставь, малыша, не ходи туда». Мы сидели молча несколько минут, затем она встала со скамьи и сказала, "Пойдем отсюда, где-нибудь кофе попьем". Я обрадовалась и пошла за ней на парковку. Мы сели по своим машинам и отправились в кондитерскую, в которую раньше любили заглядывать. Набрали целую тарелку сладостей и сели за уютный столик. Заведение выглядело, как один большой сладкий торт, в бело-розовых тонах. «Рассказывай, дочь, как дела?» Пробуя ложечкой пирожное, спросила мама. «Отлично, я счастлива». Не могла скрыть улыбки. Имин в последнее время столько времени со мной проводит, что жаловаться не на что. И свекровь каждый день звонит, спрашивает, как я себя чувствую. Она ненавязчивая, и я всегда рада поболтать с Валидой. Знаешь, а я рада за тебя, Лис. Вот честно. Сначала эмоции взыграли, взбесились, что муж на молотку меня променял, а потом поняла, что ты меня спасла от этого брака. Я же ни одной секунды не была счастлива с Такаевым. Единственное, что меня умиротворяло, это деньги. Нет, ты не подумай, ими не был мне противен. В интимном плане мне все нравилось, но с Валеркой у нас все по-другому. Уже совсем другой секс. Секс по любви. Мысль о том, что у моего будущего мужа был интим с моей мамой, вызывала неприязнь. «Тоже рада за тебя, мам. Я не хотела становиться твоей соперницей, но так вышло. Я, когда Эмина впервые увидела, то поняла, что выйду за похожего мужчину, либо останусь старой девой. Глупенькая моя, это что же, у нас детишки будут одного возраста? Получается так, ты ведь оставишь его». Пытливо заглянула ей в глаза. «Оставлю» и, может быть, даже когда-нибудь скажу тебе спасибо за то, что повлияло на мое решение». «Спасибо». Мы занялись поглощением пирожных и на некоторое время замолкли. А потом я спросила. «Ты ведь ничего не знала о подлоге диагноза Мина?". «Конечно нет. Но, честно скажу, моя подруга Варка мне тогда сказала по секрету, чтобы я хватала мужика и женила его поскорее на себе, так как у него диагноз страшный и ему срочно надо размножаться». Я ей ответила, что не планировала больше детей. И она подала идеи с противозачаточными. «Зачем я на это пошла?» – пожала плечами мать. «Хотела наш уровень жизни повысить. А насчет колледжа ты уж не сердись, дорогая. А Отучишься на бухгалтера, пойдешь работать. Высшее образование сможешь получить потом сама. Заочно обучаться. Хотя теперь, конечно, зачем тебе институт? За мужество, дети. Имин не против, чтобы я пошла учиться? Ну, дай бог» ты ведь придешь на нашу свадьбу пригласительный я вам еще в начале месяца отправила конечно приду ты же дочь моя как я пропущу такое событие я тебя люблю мам лиска на ее глаза навернули слезы и она обмахнула пальцами лицо беременные гормоны чтобы их сейчас плакать буду прости меня ладно я была плохой матерью не говори так ты в меру сил любила меня отца твоего ненавидела а тебя любила да просто я не умею выражать любовь обнимашки муси-пуси все это не для меня ты же знаешь я знаю и все понимаю мам все мы разные я своего ребенка как раз собираюсь в стиле муси-пуси воспитывать любить баловать и все в чем нуждается давать маме позвонил валерий и она со слезами на глазах рассказала ему что передумала делать аборт «Представляешь, в магазин за коляской поедем сейчас», – сказала она растроганно, когда положила трубку. Обрадовался, сказал, что верил в меня до последнего. «Мне стыдно так, если бы не ты, я бы, наверное, сейчас отходники после наркоза ловила бы». «Ты бы не зашла». Еще бы как зашла. Так что спасибо тебе, дочь. Ты спасла своего брата или сестру. Но судя по тому, что мы обе обжрались тортами, у нас будут девчонки». А сын на сыне мечтает. Значит, за вторым пойдете. Ага, буду бесконечной рожалкой. Я помню твое предсказание. Хохотнула в ответ. Прости, я была не в себе, когда это говорила. Желаю тебе большую и крепкую семью. И Мин достойный, мужик, пусть у вас все получится, дорогая. Мы встали с места и крепко обнялись. Пожалуйста, звони мне чаще, попросила ее. И ты тоже? Договорились. Мы сели по машинам, помахали друг другу рукой и разъехались по домам. Имин тренировал Тора во дворе, и оба при моем появлении бросили свое занятие и кинулись ко мне. Пес хотел облизать мне лицо, но Имин его прогнал и сказал: Фу, Тор, сначала я ее целую. Он тебе не конкурент, рассмеялась я и крепко обняла любимого. Поцеловала его все еще сладкими после кондитерской губами. Мы и вправду объелись, как две хрюши. Не думала, что в меня влезет столько пироженок. «Ммм, ты такая сладость!» Прикрыл глаза от удовольствия Имин. «И ты, моя радость, Пойдем в беседку, что-то расскажу тебе!» Потянула мужчину за руку. «Сейчас только лимонную воду для тебя захвачу». «У меня есть ответственный за мою воду!» Забота Имина трогает до слез. «Он еще и завтраки готовит, когда меня сильно тошнит. Не мужчина, а просто клад». Мы сели в беседку, и я рассказала ему о том, как встретилась с матерью. Думала, что ему неприятно стало, что его бывшая от него не хотела детей, а от нового мужа будет рожать. Но он ни словом, ни жестом не показал этого, словно судьба бывшей жены его не интересовала. Имин наглаживал мой животик даже тогда, когда решал рабочие вопросы по телефону и с нетерпением ждал родов.